оба должны были быть рядом и прикрывать его. Но, судя по всему, они тоже облажались и оказаться рядом в нужный момент не смогли. Брянцев понял это сразу после того, как был вышвырнут из автомобиля. Ему удалось встать на четвереньки и проводить взглядом удаляющийся фургон. И какой-либо погони он не заметил. позвонив Дробышу, Алексей убедился в своей правоте по поводу несостоявшейся погони за фургоном, и узнала, что черная океа вообще вышла из строя, повредив канаве бампер и что-то еще. о каких-либо идей по исправлению ситуации ни у Дробыша, ни у никогда не унывающего Сихина на данный момент не было. Получив на мессенджер координаты местонахождения своих застревших в канаве товарищей, Алексей отправился к ним пешком. Навигатор же обещал привести его в точку назначения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 Сейчас четыре утра, самое лучшее время для внезапного захвата или диверсии. Кстати, там со стороны котельной есть большой проем в заборе, через него и проникнем на территорию, расположение камеры тоже заметил, так что к проходной подберемся незаметно. В этот раз эксцессов не случилось и все пошло по плану. В служебном помещении проходного завода находилось всего два человека.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 «А мы чё?» – включился второй охранник. «Мы и рады помочь. И заработать? Криминала-то никакого!» «А Иваныч не жадный. Он постоянно ништяки подкидывает. Премию выплачивает больше, чем зарплата в нашем ЧОПе». Ага, точно! Криминала не было!» – закивал головой первый. «А сегодня Иваныч сказал, что этот Дочкин ухажёр теперь его каким-то компроматом шантажируют «Тетрадку с важными записями выкрал и назначил встречу на Малыгинском мосту». «Заберите у него, — говорит, — тетрадку, а ему сломайте пару ребер, чтобы неповадно было». «Ну мы это...» — перехватил инициативу второй охранник, из подлобья лобья на Брянцева и слегка замевших вначале. «Мы как, увидели, что это сотрудник из органов? Мы это... Сразу его отпустили? Да, нам проблем с законом не надо». Тетрадку только забрали и все. «С вами третий был. Где он?» Спросил грянцев «Толик с нами был за рулем. Так он домой ушел. Поставил машину на стоянку и ушел домой. Вот фургон на улице стоит. Рядом с директорской Ауди». «А что это за предприятие такое?» Включился в допрос Дробыш. «Что-то я раньше не слышал про него». «Да раньше, в советское время, тут военный завод был».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 Дробы шебрянцев застыли, а Сехий не растерялся и, сделав шаг навстречу появившемуся Юрию Ивановичу, растянув при этом лицо удовольной улыбки, произнес «А вот и наш клиент! Иди-ка сюда к дяде Васе На лице Юрия Ивановича в этот момент отобразилось удивление, но страха в глазах никакого не было. Он мгновенно отреагировал на этот выпад Сехина и бросил в него какой-то предмет. Никто из присутствующих не понял и не успел рассмотреть, что это было. Сехин вернулся и, брошенный директором предмет, своей цели не достиг, а издав булькающий звук, угодил точно в голову стоявшего позади охранника. В следующую секунду голова неудачливого security взорвалась, расплескав вокруг себя огненные брызги и издал при этом громкий хлопок. Тело обезглавленного мужчины плюхнулось стоявшие за ним кресло а из шеи хлынул кровяной фонтан. Это был тот самый охранник, что первым заметил появление на проходной Юрия Ивановича. От огненных брызг мгновенно загорелись шторы, а часть расплавленной огненной субстанции попала на одежду всем, кто находился рядом. Возгорание одежды вынудило всех покинуть помещение и принять хоть какие-то меры к тушению, Алексей же В последний момент успел схватить лежащий на столе дневник. И сделал это вовремя, так как сразу после этого на столешницу свалилась часть горящей шторы. Находясь уже на улице, кто-то повалился на газон и стал кататься из стороны в сторону, а кому-то повезло больше, и пламя удалось просто стряхнуть с одежды. Злодей-поджигатель, воспользовавшийся возникшим замешательством, И паникой скрылся. Но уйти незамеченным ему все же не удалось. Меньше всех пострадал Сейхин. Он же увидел то, как Юрий Иванович забежал в один из корпусов завода. «Так, лёня вызывай пожарных и ментов, а я вместе с лейтенантом пойду за этим поджигателем!» Распорядился Сейхин, а потом, открыл пакет, что ранее им отдала Варвара Николаевна, обратился к Брянцеву. «Лейтенант, а ты насадь-ка себе в карман порошка!» «Он, наверное, нам сейчас пригодится!» За дверью, куда забежал Юрий Иванович, оказался большой коридор с лестничной площадкой, ведущий на верхние уровни здания и проход в помещение первого этажа. Поднявшись на первую ступеньку, Сехин достал из пакета чудо-порошок и, растеревя его между пальцами, швырнул в проем, ведущий вглубь первого этажа. От этого действия ничего не произошло,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 Возникла бронированная дверь, запертая наглухо гермозамком. «Все, приплыли!» Сделал неутешительный вывод Сехин и, опершись спиной о стену, присел рядом на корточке. «Эта тварь забаррикадировалась в бомбоубежище! И хрен ты его оттуда выкуришь!» «Может быть, есть другой вход?» Предположил Брянцев. «Может и есть, но толку от него не будет все равно. Скорее всего, тот другой вход...» будет так закрыт наглухо, а потом еще неизвестно в какое измерение нас приведет этот другой вход. Порошок можно использовать только по горячим следам. Брянцев и Сехин вышли на улицу тем же путем, что привел их к бронированной двери. Затем Василий вернулся к проходной, где вовсю убудствовал пожар.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 только и смог выдавить из себя одну лишь фразу и вопрос одновременно. менямин это ты?» «Там никого нет», — климатично прогнусавил в ответ кот, не посчитав необходимым подтверждать, что это именно он. А потом, вальяжно поднявшись, так как это свойственно только котам, пошел вверх по лестнице, небрежно бросив на ходу. «Пошли уже». Брянцев безропотно подчинился и пошел за котом. Так они поднялись на второй этаж, прошли галерею и через другой корпус вышли на улицу. В административном здании, несмотря на все усилия деловито сутившихся пожарных, продолжал бушевать пожар. Но на пожарище Брянцев взглянул лишь мельком, так как ему нужно было поспешать за котом, который, к слову сказать, даже не вздрогнул, когда стало трещать и взрываться, объятая огнем шиферная крыша.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 Держа кота перед собой на вытянутых руках, Брянцев шагнул за дверь, после чего услышал такой уже желанный белый шум. «Даже коты умеет проходы открывать!» – с подумал Алексей. «Один я, какой-то!» Благодаря появившемуся белому шуму, Брянцеву стало понятно, что им удалось попасть в другое измерение, хоть за проходом обстановка и не изменилась.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 «Нужно зайти туда», – спокойно изрек кот и протиснулся между ржавыми прутьями внутрь. «Ломай!» Но взламывать замок было определенно нечем и Алексею пришлось обследовать несколько помещений в поисках хоть чего-то подходящего для свершения взлома. В одной из комнат ему удалось найти отрезок металлической трубы и металлические пруды от арматуры. Труба согнулась сразу и была отброшена в сторону, а прудом от арматуры... У него хоть не сразу, но все же получилось вырвать дужку из корпуса замка. Коджи все это время молча наблюдал за всем процессом из-за решетки, сверкая глазами из темноты. По правде говоря, Брянцев ожидал увидеть за решеткой еще один коридор или зал с другим проходом в противоположной стороне и продолжающим бесконечный лабиринт бомбоубежища. Но, к своему удивлению, потом к облегчению, а в конце концов и к беспокойству, Алексей обнаружил тут Евгению Перевалову. Девушка сидела в кресле с безвольно опущенной на грудь головой. дрожащая от охватившего напряжения рукой, Брянцева открыл ей веки и посветил фонариком. Зрачок на свет не отреагировал, однако пульс, находящийся без сознания Евгении, прощупывался хорошо, да и дыхание было ровным.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 Ампулы только не забудь на всякий случай. Похлопал Брянцева по плечу, посоветовал Василий. Его лицо было покрыто сажей, а на руках видны ожоги. Чует мое одно место, что местная больница тебе не поможет. грянь девка-то вся бледная, а дышит ровно, словно спит. Если это дрянь, что я в вкололи не из нашего измерения, то боюсь, что местная медицина не скоро разберется, что с ней случилось, и ее вообще окажется бессильной.